«Ты лети, присмотри за ним, а то мало ли». «А ты?» «Я здесь подожду», — сказал Арнольд и похлопал себя лапкой по брюху. Артур взлетел и, стараясь звенеть по возможности тише, подлетел к Сэму. Тот пока еще не делал лунки и сидел на буграх кожи, между которыми торчали волосы, походившие на молодые березки». Сэм стал, прислонился к одной из берёзок и задумчиво уставился на далёкие холмы Сосков в густых рыжих зарослях. "Знаете", сказал он, когда Артур приземлился рядом. "Я много путешествую, и что мне поражает, это уникальная неповторимость каждого пейзажа. А здесь вам нравится? Каждый пейзаж имеет своё очарование". Уклончиво ответил Сэм. "Я бы сравнил эти места", он кивнул головой в сторону нависавшего над чаей уха. "С Канадой в районе Великих озёр" пока здесь всё ближе к не освоенной природе, все запахи естественны. Он ткнул лапкой в основание волоса. Мы ведь и забыли, как она пахнет мать сырокожа. По интонации, с которой Сэм произнёс последние слова, Артур понял, что тот щеголяет знакомством с русской идиоматикой. В общем, добавил Сэм. Разница примерно как между Японией и Китаем. А вы и в Китае бывали? спросил Артур. Приходилось. А в Африке сколько раз? «Ну и как?» «Не могу сказать, чтобы мне особо понравилось. Такое ощущение, что попадаешь на другую планету, все черное, мрачное. И потом, поймите меня правильно, я не расист, но местные команды...» Артур не нашел, о чем еще спросить, и Сэм вежливо улыбнувшись, приступил к работе. Выглядело это непривычно. «Ах!» Он отогнул боковые отростки, его острокопоток с невероятной скоростью завибрировал и словно нож в колбасу погрузился в почву у основания ближайшей берёзки. Артур тоже забирался на питцу, но представив себе, как его грубый толстый нос будет с хрустом входить в неподатливую кожу, застеснялся и решил подождать. Сам ухитрился попасть в капилляр с первой попытки, и теперь его брюшко из коричневого постепенно делалось красноватым. Поверхность под ногами дрогнула, донеслось тихое мычание выдоха. Артур был уверен, что тело сделало это по своим внутренним причинам, но все же ему стало чуть не по себе. «Сэм», — сказал он, — «сворачивайтесь, тут вам не Япония». Сэм не обратил на его слова никакого внимания. Артур поглядел на него и вздрогнул. Пушистая рыльца Сэма, минут назад бывшая осмысленным и интеллигентным, странно исказилась. А выпуклые волосатые глаза, введённые похожи на правую тонкой чёрной линией, перестали выражать вообще что-либо, словно из зеркала души превратились в две угасшие фары. Артур приблизился и слегка толкнул Сэма. "Эй", настойчиво сказал он. "Пора". Сэм никак не отреагировал. Тогда Артур толкнул его сильнее. Но тот словно врос в почву. Его брюшко продолжало надуваться. Вдруг тело под ногами заворочилось и издало хриплый рык. Артур в панике подпрыгнул и заорал. Арнольд, сюда! Арнольд, сюда! Но Арнольд, с тревожной суетой и криками, уже подлетал сам. «Что ты звенишь на всю комнату? Случилось Что случилось?» «Что-то с Сэмом!» – отвечал Артур. «Его, по-моему, парализовало, никак растолкать не могу!» «Давай его под крылья, ага, вот так, осторожно! Ты ему на лапку наступил! Сэм, лететь можете?» Сэм слабо кивнул. Кожа, на которой они стояли, затряслась и стала крениться вправо. «Быстро вверх он встает!» «Сэм, машите крыльями, потом поздно будет!» – кричал Артур поддерживая погрузневший туловище сема и еле успевай уворачиваться от его крыльев, бессмысленно хатаясь взад вперёд. Наконец-то и как удалось сесть на тумбочку. Тело поднялось с кровати, нависло над комарами, и в стражном бижине из-под потолка на них чёрной тенью понеслась огромная ладонь. Огромная ладонь. Когда Артур с Арнольдом уже собирали швырнуть Сэма навстречу судьбе и взмыть в разные стороны, ладонь изменила направление, метко схватил один из стоящих на тумбочке флаконов и исчезла вверху. Раздался далекий рев пружин. Тело опять закачалось на койке. Артур, тихо спросил Арнольд, ты не знаешь, что в этих флаконах? А это лес, вдруг сказал Сэм. Русский наш лес. Какой лес? Киршип. Непонятно позвался Сэм. Сэм, вы в порядке? спросил Арнольд. И я? зловеще усмехнулся Сэм. Я-то в порядке, а вот с вами порядок мы ещё наведём. Надёгон на воздух быстрее. Арнольд кивнул и попытался поднять Сэма, но тот хлестнул его крылом по рылу. Взмыл воздух, понесся к окну и с невероятной ловкостью проскочил сквозь узкую щель между рамой окна и марлевым экраном, за которым уже синели сгустившиеся южные сумерки. Утро следующего дня было тихим. Сползающий с гор туман затекал в кипарисовой аллее, И сверху казалось, что под его поверхностью, рассеченной параллельными зелеными дамбами, нет никакого дна, а если и есть, то очень далеко. Редкие прохожие казались чем-то вроде рыб, медно плывущих на небольшой глубине. Их очертания были неясными, и Артур с Арнольдом уже два раза снижались напрасно, приняв за Сэма Сакера сначала размокшую коробку от телевизора, а потом маленький сток сена, накрытый куском полиэтилена. «Может, сел на попутку и в Феодосию уехал?» Нарушил молчание Артур. «Может, может», — отвечал Арнольд. «Все может». «Гляди», — сказал Артур, — «не он?» «Нет», — рассмотревшись, сказал Арнольд. «Не он. Это статуя волейболиста». «Да нет, дальше у ларька из кустов выходит». Арнольд увидел крупный предмет, издалека похожий на большой навозный шар. Предмет вывалился из кустов, покачиваясь, докатился до скамейки и плюхнулся на нее, вытянув вперед странно тонкие ноги. «Садимся», — сказал Арнольд. Через минуту они вышли из-за пустого газетного ларька, оглядели три или четыре метра видимого пространства и сели на лавку по бокам от толстяка. Несомненно, это был Сэм, но от того Сэма, который вчера вечером стоял на балконе пансионата, он отличался очень сильно. Дело было не в увеличившемся животе, эта обычная для комаров трансформация не заслуживала внимания, а в лице, которое, оставаясь тем же самым, казалось теперь чем-то набитым но не так, как, например, фаршированный яблоками гусь, а скорее как фаршированное гусем яблоко. Чёрт, подумал Артур, глядя на спокойный и жутковатый профиль иностранца. Может, ему эту группу крови нельзя? Может, у него аллергия? "Ели вас нашли, Сэм", заговорил Эрнولد. "А чего меня искать?" сказал Сэм. "Вольно я. С теми, значит, подрулили." говорило новым незнакомым голосом глухим и медленным. Где же вы ночевали? спросил Артур. Неужели прямо на лавке? Тут и места для вас незнакомы, а народу, что знаете, какой. Сэм неожиданно повернулся к Артуру из грёп его заласкнной. Что вы, Сэм? одергая его руки, зашептал Артур. Пустите, пустите, на нас на нас люди смотрят. Это было неправдой. На него и Сэма смотрел только растерянный Эрнольд. Признайся, суров сказал Сэм. Ведь сосёшь русскую кровь. Сосу? тихо ответил Артур. Сэм чугунными пальцами схватил за шею Арнольда. — И ты сосёшь. — И я. — потрясённо сознался Арнольд. Рука давила на плечи Арнольда с такой силой, что он осел под ней как штангист, попытавшийся взять слишком большой вес, и даже вспомнил про каменную десницу из трагедии Пушкина, которую читал ещё личинкой. Сэм погрузился в умолчание, как бы обдумывая, что же ещё сказать. — Так что же вы её сосёте-то? Туповатый спросил минуту через три. "Пить хочется", жадно сказал Артур. Арнольд не видел его. Всё заслоняло выпирающее брюхо Сема, похожее на одинокий красный парус. Арнольд почувствовал обиду за унижение в голосе товарища. "А что это за намёки такие?" ехидно спросил он. "Мы всякой сосём. Да и вы разве не сосёте? Я такие разговоры давно понял, просто сами вы сосать хотите до последней капли и всё. Вон брюх какое" «Нам с Артуром за неделю столько не выпить!» Сэм отпустил Артура и потрогал ладонью свой огромный колышущийся живот. «Товарищ, жена огромная!» Пробормотал он и с напряжением приподнялся, рукой чуть не размазав Арнольда по скамейке. Запрокинув лицо вверх, он несколько раз коротко глотнул воздух, потом нагнул голову, но вместо того, чтобы чихнуть, как можно было предположить по вертюре, Скатил асфальт перед собой, струя темно-вишневой рвоты, пахнущий кровью и одеколоном, и его огромный живот уменьшился сразу наполовину. — Где я? — озирая спросил он голосом, уже немного напоминающим голос прежнего Сэма. — Вы у друзей сказал полураздавленный Арнольд, чувствуя, как слабеет сдавившая его плечо рука. "Не волнуйтесь". Сэм поматал головой и посмотрел на огромную кровавую лужу у себя под ногами. "Что происходит?" спросил он. "Понимаете?" заговорил Артур. "Произошла техническая ошибка. Попался бракованный экземпляр. Вы не думаете, что все у нас русские лес пьют?" "Сэм, вы в порядке?" спросила Арнольд. "Кажется, да", слабым голосом ответил Сэм. "И идти сами можете?" "Господа", сказал Сэм. «Прошу меня извинить, я в ужасе от своего поведения». «Ерунда какая-то», — весело сказал Арнольд. «Подумаешь, мы уже забыли все». «Я извиняюсь», — сказал Сэм. «А где мой портфель?» Арнольд огляделся по сторонам, кейсы нигде не было видно. «Вот незадача. А что у вас там, что-нибудь ценное?» «Ничего особенного. Материалы для консервации, видеокамера. Но как теперь пробы брать?» «Ясно», — сказал Арнольд. «Вы его там и забыли. Сейчас вернемся». «Ну хорошо, хорошо, Сэм. Понимаю. Я лично слетаю и все выясню». «Но какой уж квал эмоций!» – проговорил Сэм. «Какой водопад чувств! Поверите, меня чуть не смело». Артур с Арнольдом бережно усадили худенькое дрожащее тело на лавку и устроились по бокам. Сэм мелко дрожал. «Успокойтесь, Сэм», – по-матерински зашептал Арнольд. «Видите, как вокруг хорошо и тихо. Вон чайки летают, девушки ходят». Он корабль плывёт. Красота какая, а? Се упонил глаза. Сквозь туман по бетонным плитам набережной уже брели первые утренние отдыхающие. Со стороны столовой долетели два голоса детские, что-то неразборчиво спросившие, и авторитетный басок также неразборчиво что-то ответивший. Из тумана появился невысокий усатый мужчина в спортивном костюме. Следом плюлся мальчик с наполненной чем-то тяжёлым пляжной сумкой в руке. Он догнал мужчину и пошёл рядом, косясь на Сэма и его спутников. На ногах у мальчика были синие вьетнамки, и он шаркал левой ногой, потому что одна из резиновых тесьёмок была порвана.